15. Вернувшись в кампус, я первым делом распаковал вещи, разложил все по полочкам и ящичкам, затем переоделся в шорты и футболку, избавившись от осточертевшей рясы. Принял душ и почувствовал себя человеком. Застелил постель и в полной мере оценил значение фразы «ужин отдай врагу». А все потому, что не было никакого ужина. Я настолько замотался, что не заскочил в магазин и не прикупил хоть каких-то припасов на вечер. Вот мог бы заказать в кафешке хоть что-то к жасминовому чаю, но нет. Фурсова выбила меня из колеи. Мой сосед уселся в позе лотоса на террасе и выпал из реальности. Похоже, комары не могли поколебать решимость Вейтера. Он восстанавливался после дневных приключений. Что остается мне? В любой непонятной ситуации читай кодекс. Я устроился за письменным столом, включил лампу и раскрыл увесистый томик в кожаном переплете. Пролистал оглавление, пробежался глазами по предисловию. И понял, что некогда простейший свод правил разросся до невообразимых размеров и сейчас представляет собой полноценный сборник законов, установленных Мойрами и Супремой. Авторы предисловия уверяли, что впервые кодекс начал разрабатываться чуть ли не великим чертежником, но установить его авторство доподлинно не удается. Во главу угла был поставлен закон меча. Однако с течением времени потребовалось расширить понимание этого закона, регламентировать жизнь самих инквизиторов и разобраться с другими спорными моментами. Первая редакция кодекса была принята протоинквизитором Петром и утверждена отцами Супремы с высочайшего одобрения кормчих. Впоследствии свод правил неоднократно уточнялся и переделывался. Сейчас, например, используется десятая редакция. Кодекс условно делился на шесть разделов. Закон меча, закон щита, закон дара, закон культуры, закон науки и закон наследия. Первый раздел был посвящен оружию, находящемуся под запретом на всей территории планеты. Второй раздел регламентировал деятельность самих инквизиторов и фактически являлся внутренним уставом. Закон Дара описывал сверхспособности, применение которых жестко контролировалось. С культурой все понятно – индекс запрещенных книг, цензура в СМИ, находящиеся в закрытом доступе произведения искусства. В науке описывались не только запретные области познания, но и целые направления грядущих исследований. Что касается закона наследия, то здесь упоминались артефакты предтечь, изъятые из обращения, регламентировались свойства артефактов, подлежащих изъятию, а также правила внедрения артефакторики в социум. Я с трудом представляю себе, как можно за одну ночь вызубрить весь этот поток маразма. Впрочем, Бронислав говорил, что экзаменаторы делают упор на закон меча как основополагающий, а прочие разделы можно изучить поверхностно. Не теряя времени, я приступил к работе. Первый блок недвусмысленно давал понять, что современные войны, как локальные, так и глобальные, а также другие вооруженные конфликты должны вестись исключительно с помощью холодного оружия. Ну и с применением сверхспособностей. Как же без этого? К примеру, огнемет был запрещен, а пирокинетика нет. Перемещать предметы посредством телекинеза можно, а метать эти же предметы – дротики, шипы, торсионными или пружинными орудиями – нельзя. В кодексе было прописано, что нельзя использовать оружие, убивающее противника на дистанции свыше 10 метров. Сюда относились луки, арбалеты, катапульты, прощи, огнестрел и пневматика. Общие характеристики типов вооружений я пропускал, чтобы не забивать себе голову мусором. Я уже понял, что пистолеты, которыми пользовались сами инквизиторы, относятся к категории огнестрельного оружия. Что такое пневматика для меня остается загадкой. Также в законе меча были упомянуты ракетные технологии, взрывчатые вещества, химические и биологические средства массового поражения. В последней статье делалось исключение для бескрайней пустоши, где разрешались не только ружья и пистолеты, но и более мощные устройства, как то пулеметные турели, дальнобойные орудия, зенитные пушки, мины и даже бомбы, с оговоркой, что бомбардировки допустимы только применительно к логовым монстров. В этой же статье было сказано, что оружейные концерны находятся под неусыпным контролем Инквизиции. Их продукция поставляется исключительно аккредитованным правительственным и клановым структурам. Все цепочки прозрачны и находятся под надзором Супремы. Но это в теории. Сразу вспомнилось шоу «Кара Небесная». Там вроде бы мужик попал под раздачу за поставки запрещенных вооружений в разные точки планеты. Получается, кое-что у инквизиторов выходит из-под контроля, устои шатаются. В пояснительной записке было указано, что огнестрел разрешен за вратами по причине беспрецедентной угрозы, исходящей от монстров пустоши. Мехи не справляются с хищниками, если оснащать их по старинке коловратами и бензопилами. Нередко в ближнем бою бронированная тварь, защищенная хитиновым панцирем, с легкостью разделывает даже механикусов последних поколений. Закон Щита описывал внутреннее устройство Инквизиции, иерархию, систему орденов, супрему и консистории, нормы поведения и прочие нюансы, которыми я решил заняться позже. Кое-что из прочитанного я уже знал, саны, ступени, специализации. Куча статей была посвящена взаимодействию служб, субординации и переходам между ступенями. Последующие разделы были не столь обширными, но весьма любопытными. К примеру, я выяснил, что оружейники, прежде считавшиеся запретным классом, сейчас высоко ценятся, но работают под надзором правительств или консисторий. К поднадзорным группам также относились геоманты, каббалисты и высшие ранги пирокинетиков. Дальше шла информация о культуре и науке. В первом случае все вырисовывалось предельно ясно. Инквизиция пресекала любую пропаганду дальнобойных вооружений, включая сценарии фантастических фильмов. Что же касается научных разработок, то прилагался целый перечень табуированных областей. Тут и ракетостроение, и химическая промышленность, и отдельные направления вирусологии, и загадочная атомная энергетика. Все эти разделы, включая закон наследия, я пробегал по диагонали. Хотелось поспать, восстановить силы и настроиться на новые испытания, подготовленные отцом Брониславом. Увлекшись чтением, я не заметил, как в комнату вошел Мирон. «Штудируешь кодекс?» угу. Я как раз читал про классификацию артефактов, категории опасности и прочую лабуду. От предтеч осталось богатое наследие, и ежегодно археологи выкапывали новые игрушки. А ты заметил одну странность? Я отложил книгу и развернулся вместе с креслом к собеседнику. Какую именно? Девушка, ты с ней общаешься, насколько я понял. Карина Ларина. Случайная знакомая, и что с ней не так? «Да, в общем-то, все нормально, за исключением одной детали. Ее зачислили в орден дознатчиков, а учится госпожа Ларина в нашей группе». «Действительно, у меня в памяти всплыл момент выхода Карины из аудитории, где проходили вступительные испытания. Радостное лицо девушки и то, как она сообщила мне, что стала дознатчицей». «Ошибка», — предположил я, — «зачислили не в ту группу». «Может, и так», — пожал плечами Вейцер. «Вот только не верю я в такие косяки. У нас ведь не просто разные группы на первом курсе. Обучение заточено под ордена. Ну, можем у нее спросить. А ты завтра будешь на занятиях?» «Напрягаю память. Похоже, что нет. Бронислав устроит мне веселую жизнь прямо с утра. Сочувствую», — хмыкнул сосед. «В животе неприятная пустота». Я отложил кодекс, встал и направился к балконной двери. Сдвинул москитную сетку, впуская довольно облизывающегося и мурчащего вжуха. Значит, уже сожрал кого-то, надеюсь, не инквизитора. Мирон покосился на хищника, но ничего не сказал. Центр Турова. Тот же вечер. После разговора с Ростиславом Варвара Фурсова еще несколько минут приходила в себя. Отец прав. Наследник рода – парень жесткий и опасный. Ничего общего с тем хлюпиком, которого она помнит с детства. Впрочем, он уже в те годы начал меняться не в лучшую сторону. Варя пришла к выводу, что Володкевич окончательно сформировался в пустоши, где на каждом километре человека подстерегают опасности. Допив чай, девушка отправилась на стоянку. Варя предпочитала ездить на своем автомобиле без охранников, которые ее сильно раздражали. Да и не мог отец сейчас выделить лишних людей. После визита Ростислава в усадьбе почти не осталось воинов. Вопрос решался. Отец искал новых бойцов. Но набор гвардии – дело кропотливое. Нужно изучить досье кандидатов – убедиться в их верности и отсутствии связей с врагами рода. На все это уйдут недели, если не месяцы. Платная парковка была забита до отказа, и Варя с трудом отыскала своего гепарда-индиго, роскошный спорткар, вызывающий красного цвета. Городские огни отражались в корпусе машины, и девушка на краткий миг забыла о том, что переговоры не увенчались успехом. Володкевич размышляет. А она была уверена в том, что очарует его в первые же секунды разговора. «Варвара Андреевна, вы меня слышите?» «Телепат отца. Глава рода предпочитал общаться с домочадцами через этого человека, выжившего после столкновения с Володкевичем». «Да, Михаил. На усадьбу напали. Неизвестные в доме. Действуйте по своему усмотрению, но домой не возвращайтесь». «Что?» Это приказ вашего батюшки. Почему вы не связались с Ростиславом? Поздно. Он не успеет. «Михаил, где папа?» Он. Жуткая, леденящая кровь тишина. Только что голос телепата, к которому она привыкла с детства, наполнял разум, не давал ему провалиться в пучину отчаяния. «Михаил!» Еще немного, и она закричит. «Вслух!» «Отвечай!» Варя споткнулась на ровном месте и осознала себя на парковке в двух шагах от роскошного спорткара. Прямо сейчас ее отец сражался с неведомыми убийцами, а Михаил и другие слуги, вероятно, погибли. Убрать панику. Не этого от тебя хочет отец. Справа мелькнула тень, быстрая, расплывающаяся. По скорости движения Варя сразу поняла, что перед ней мета. Инстинкты сработали безукоризненно. Девушка шагнула в сторону, уклоняясь от сверкающей стальной дуги. И применила дар. Мета замер на полушаге, тут же развернулся, и его снесло на капот серого пикапа. Удар был настолько сильным, что сработала каббалистическая сигнализация, а по лобовому стеклу пикапа пошли трещины. Оружия у Вари Фурсовой не было но она и сама тренированное, смертельно опасное оружие. Мето ухитрился не выпустить меч и не пораниться. Теперь, когда враг замедлился, Варя поняла, что он даже не скрывал лицо, а рассчитывал на скорость. Очередной рывок. Варя была к этому готова. Как только убийца размазался от разгона метаболизма, в голову ему прилетела крышка люка. Получилось эффектно, Черепушку шиноби буквально ветром снесло, как если бы работал пилот меха, оснащенного дисковой пилой. Кровь забрызгала ближайшие машины, асфальт, и частично попала на варю. Безголовое тело сползло к ее ногам, оставляя широкую красную полосу. Крышка люка зависла в полутора метрах над землей, так и не коснувшись зеркала заднего вида, припаркованного рядом внедорожника. Варя хладнокровно вернула заглушку на прежнее место и успокоилась лишь после глухого стука. Ювелирная кинетическая работа. Девушка осмотрелась. Других людей на парковке не видно. Половина десятого вечера, как-никак. Но скоро появится охранник или полицейские, а ей нужно действовать. Уверенным шагом, цокая каблучками по асфальту, Фурсова направилась к своему гепарду. Сняла охранную печать, открыла дверцу со стороны водителя, уселась в кресло. Ее тачка, как и все машины последних поколений, была оснащена каббалистическим автопилотом. «Завести мотор», — приказала Варя, — «выехать с парковки». Сейчас ей нужно следить за окрестностями. Убийца мог прийти не один. Да и мысли стоит привести в порядок. Мир, к которому она привыкла, рушится на глазах. Гепард виртуозно вырулил в пространство между рядами припаркованных машин, объехал труп убийцы и скользнул в сторону шлагбаума. На выезде спорткар притормозил. Варя опустила боковое стекло и протянула плату за стоянку парковочному служащему. «Сдачи не надо». Мужчина расплылся в благодарной улыбке. Когда шлагбаум поднялся, Варя перехватила управление – Вывела Индиго на пятиугольную площадь и встроилась в плотный транспортный поток. Отец, вероятно, мертв. За ней тоже пришли. Не было ни малейших сомнений в том, что Фурсовых истребляют те же люди, что вырезали Володкевичей. У отца был заготовлен план «Б» на случай смерти. И этот план предусматривал залегание на дно ключевых наследников. Ростислав обещал прикрыть деловых партнеров в случае опасности, но он всего лишь мальчишка. Глупо рассчитывать на этого паренька, хоть и симпатичного. Варя отогнала посторонние мысли. Свернула на Припятский проспект и утопила педаль газа. Дважды перестроилась, обгоняя неповоротливые грузовики и микроавтобусы. Туров обрушился на девушку ночными огнями, всполохами рекламных полотен... Сиянием витрин и громоздящимися вверх жилыми башнями. Десятки, сотни этажей элитной недвижимости. Варя неслась по магистрали, рассчитывая оторваться от гипотетического хвоста. Деньги у нее были. Можно было спрятаться в одной из гостиниц, а потом свалить из страны на ближайшем самолете. Но перед этим нужно позвонить брату. Убедиться, что мама и остальные живы. Девушка сжала зубы. Кто бы это ни было, надо него доберется. Гибель отца Дорогов станет тем, кто все это затеял.